Версия Афранио Портеллы относительно недостойных маневров кандидата. Афранио Портела преднамеренно прибыл в Академию пораньше. Он встретил декана Францелину Алмейду с казначеем. Тот отмечал в книге свое присутствие, получая маленький конверт и жетон. Вместе они направились к шкафам, в отдельных ящичках которых хранилась корреспонденция сорока бессмертных. «Мне кажется, вы несколько удручены Франселину. Плохо себя чувствуете? В вашем возрасте надо заботиться о здоровье». «Со здоровьем у меня все в порядке. Я ни на что не жалуюсь». «Тогда что же?» Маэстро Афранио настаивает, проявляя интерес к самочувствию коллеги и друга. «Меня кое-что беспокоит». Они забирают корреспонденцию Возвращаются к письменному столу, романист отводит дипломата к окну. — Что же именно? — Этот генерал, например. — Он сильно изменился, вам не кажется? Получив ожидаемый ответ, маэстро Афранио переходит к делу. — На мой взгляд, он даже слишком изменился. — Должен вам сказать Францилину, что я очень разочаровался в этом сеньоре, — он говорил тихим голосом. Как, возможно, вы подметили, я поначалу проявил интерес к его кандидатуре, даже беседовал с двумя-тремя друзьями. Мне говорили. Потом, однако, я узнал о некоторых фактах. Я бы сказал, неприятных, и коренным образом изменил свою позицию. Только между нами, пусть никто не знает. Главное, чтобы ему не стало известно. Я решил голосовать, незаполненным бюллетенем. Декан явно оживился. Неприятные факты? Какие же? Недостойные маневры. Я вам расскажу, но конфиденциально. У меня есть старая приятельница, еще со времен богенной жизни, француженка, которая владела гостеприимным женским пансионом, где жили девицы, отменные, совсем не похожие на тех, кем они на самом деле являлись. Как-то я встретил ее, и она рассказала мне невероятную историю. Представьте себе, что генерал Морейра завсегдатой этого заведения. Он платил одной из девиц, с ней он обычно наслаждался, чтобы она раздобывала для него голоса некоторых академиков, выдавая себя за его секретаршу. Декан внезапно Побледнел. Это невероятно. Какая каналья! Мадам Пик, хозяйка пансиона, страшно забавлялась, отвечая на телефонные звонки кое-каких наших коллег, разыскивавших девушку. Веселое заведение превратилось в скромный пансион для девиц, управляемый монахинями. А мадам по телефону называлась сестрой Пик, французской монахиней. Полное бесстыдство. Женский пансион. Генерал-завсегдатый. Ого, вот мошенник. Пайва мне сказал, что он беден, однако он прислал мне корзину очень дорогую из магазина «Рамос и Рамос». Мне тоже. И Эвандра, и Фегейредо. Где же он добывает деньги на такие расходы, чтобы нанимать девиц? «Совершать покупки у Рамоса и Рамос по тем ценам, которые те дерут?» Маэстро Афрани еще более понизил голос, склонившись к уху дипломата, лояльность которого правительству, каково бы оно ни было, была общеизвестной. Франселину Алмейда чувствовал отвращение к оппозиции. «Разве вы не знаете, что генерал — доверенное лицо Армандо Салеса, и тех, что пытались совершить переворот в 1938 году вместе с интегралистами. Он не принял участия в заговоре банды только потому, что в это время не был в Рио. Я знал, что он сторонник Армандо и продолжает быть им. Он один из наиболее активных участников заговора против режима. Хочет быть избранным в Академию именно из желания иметь крышу, которая бы гарантировала ему... Безнаказанность. За ним люди Армандо Салеса из Сан-Паула. Это они оплачивают расходы, связанные с его кандидатурой. Бисквиты, которые вы ели, старина, были подрывными. Но раз так, посадить этого человека в академию просто опасно. Он теперь единственный кандидат. Девицу уволил, прекратил посылать корзины. На мой взгляд, хуже всего попытка использовать Академию в политических целях. Вы знаете, что я не симпатизирую правительству, но здесь я не занимаюсь политикой. Полагаю, что Академия должна быть выше подобных конфронтаций и споров. В силу всего этого я изменил свое решение. Я никогда и не думал голосовать за него, заверил декан с беспардонной непосредственностью прожженного дипломата. Я был связан обязательством по отношению к Сампаю Порери. Вы абсолютно правы. Голосовать за этого человека безрассудно. Хорошо еще, что вы меня предупредили. Ему хотелось выяснить еще кое-что. А Мария Жуан, почему она ходила просить за него? Тут другое дело. Мария Жуан — кузина жены генерала. Она просто выполняла просьбу родственницы. Ну что ж, благодарю вас, Портела. Большое спасибо. Главное, не дайте генералу установить вашу подлинную позицию. Он опасный тип, способен даже на насилие. Поступайте, как я. Обхожусь с ним очень хорошо, позволяю ему думать, что мой голос ему гарантирован. В час, когда будем опускать бюллетени в урну после подсчета голосов и сожжения бюллетеней, как угадать, кто голосовал незаполненным,